Глава 18. Люди выглядели именно такими, какими он их себе представлял. Они сидели на ящиках перед единственным деревенским магазинчиком, жевали табак и изкосо поглядывая на него говорили: "Жаль твоего отца, Джей, хороший был человек". И ещё они говорили: "Значит, ты пишешь книги? Надо бы почитать хоть одну". И ещё говорили: "Ты поедешь к своему дому?" "Сегодня же", отвечал Уикерс. "Там всё переменилось", добавляли они. "Всё стало иначе с тех пор, как там никто не живёт". "Никто не живёт?" "Никто. Хозяйство захирело", отвечали они ему. "Заработков нет. Теперь есть углеводы, многие бросили свои фермы. У одних земли отняли банки" А другие отдали свои фермы почти за даром. Из палей сделали пастбища, поставили загородки и выпускают туда скот. Никто ничего не сеет. На западе закупают скотину на откорм, всё лето она пасётся здесь, а осенью её забивают. У нашей фермы такая же судьба. Они кивали головой. Уж так получилось, сынок. парень, который купил ферму после твоего отца, так и не смог свести концы с концами. И он не единственный. Были и другие. Ты помнишь хозяйство старика Престона? Уикерс утвердительно кивнул. Его постигла та же участь, а у него было хорошее хозяйство, одно из лучших в округе. Там кто-нибудь живёт? Никого. Кто-то забил досками окна и двери, непонятно зачем. Из магазина вышел хозяин и присел на ступеньки. Где теперь живёшь, Джей? На востоке, ответил Уикерс. Надеюсь, дела идут хорошо? На еду хватает. Уже неплохо. Сегодня стыдно сетовать на жизнь тому, кто ест досыта. А что это за машина у тебя? спросил кто-то. Это новая модель, ответил Уикерс. Я её только купил. Вечмобиль И они говорили: "Мы никогда не слыхали о такой марке". И они говорили: "Она не бой стоит кучу денег". И они спрашивали: "А сколько бензина она жрёт?" Он сел в машину и поехал по пыльной захеревшей деревне, со старыми автомобилями у ворот, с её методистской церковью на холме, с её дряхлыми жителями, с её собаками, спящими в тени под кустами сирени.